Глава пятнадцатая. «О, девушки!» Франческа возвращается к нам, судя по всему, уже в отличном настроении. Позади нее идут два тролля с большими листами бумаги и чертежными принадлежностями. «Я вам нашла все необходимое для работы. Можете приступать. О, вы еще и доску откопали!» Тролли заносят все в подсобку и складывают на стол». Я дергаюсь, когда один из них наступает на мусор. Взгляд Франчески скользит то по мне, то по присциле. Можете приступать. Она небрежно сует мне в руки папку. Тут все замеры. А, начинаю я, но на меня так смотрят, что я тут же отступаю. Я думаю, мы правильно друг друга поняли. Вы работаете над жилыми домами. Она достает из папки генплан и показывает наш участок стройки. Фронт ваших работ вот здесь. Господин Сурье выделил вам самый край города. Конечно, тут и требования. Она слегка хмурится. Мы переглядываемся с присциллой. И что это значит? В общем, разбирайтесь. Методичку по строительству на этой территории вы найдете в папке. Я достаю методичку и листаю ее, слегка обрыхиваясь от того, что там написано. «Дома повышенной прочности», с толстыми стенами, ощущение, что они хотят спроектировать жилой наземный бункер, но вот фундамент... Нет, сам фундамент предусмотрен, но при тех параметрах, которые заложены для стен, и его нужно делать соответствующим, иначе дом просто провалится, а они хотят меньше. «А тут нет ошибки?» — уточняю у Франчески. «Нет». Девушки, занимайтесь своей работой, все остальное оставьте на усмотрение строителей. Она скрещивает руки на груди. Даже при сцелах мурится, глядя на такие параметры, «А, -а, а все остальное вас не касается, отчеканивает драконица, и ее глаза вновь вспыхивают пламенем. Ладно, может, это как раз и есть причина наложения красной печати, а не разглашении. Делайте, как скажут, и все будет хорошо. Главное, не задавайте лишних вопросов. Мы приступаем к работе. Точнее, мне приходится обслуживать Присси, которые даже лень бумагу закрепить на доске. Присцилла, Вы меня, конечно, извините, но нам пора начать работу, говорю я. Эльфийка отрывается от постфона и смотрит на меня. По контракту, если мы не выполним свои обязательства, полагается штраф. Причем такой, который ни один дракон не оплатит. Продолжаю я. Вот что значит читать от корки до корки. Пресцилла фыркает, но хоть начинает работать. Я же листаю методичку, стараясь не думать о том, что мне сказала Пресцилла о своих подозрениях. Это же ужас какой-то. Так, спокойно. Я же ничем себя не выдавала. Да. Так что и беспокоиться не о чем. Но кроме того, снимка в постфоне, но и это можно пережить. Вот надо было этому Грахему ко мне приходить. А что если гениальная идея приходит мне в голову? В общем, мне надо отвлечь эльфийку, а самой стащить ее постфон и удалить треклятую запечатленку». «Ясно же, зачем эльфийка сюда приехала помимо работы». И еще тут определенно что-то странное творится со всем этим строительством. Впрочем, не стоит об этом. Сказали же, что не наше дело. Присси чертят что-то, то прикусывая карандаш, то нанося им какие-то линии. Линейка скользит по бумаге. Наконец-то я получаю очертания здания. И тоже начинаю чертить. Но такая толщина стен никак не вписывается. По сути, нам дают волю в расположении квартир в домах. Сколько поместится, столько и будет. Я углубляюсь в работу. Мир перестает для меня существовать. Я почти не реагирую на голос Присциллы, которая тоже что-то бубнит себе под нос. Даже когда она бросает очередной лист на пол с криком «Мне это не нравится», я не обращаю внимания. «А вы что тут делаете?» Слышится хриплый мужской голос. Я отрываюсь от работы и поворачиваю голову на голос. На пороге стоит Делеон. Позади него две женщины в чепчиках и с огромными пакетами в руках. «Добрый день, господин Грахим!» Присцилла грациозно поднимается со стула. «Уже полдень. Я смотрю в окно. Ого, как быстро время летит!» «Добрый день. Вежливо здороваюсь я!» «А какого брыха вы забыли в подсобке для уборщиц?» Недоуменно спрашивает он. «Рабочее место», — отвечаю я. «Нас сюда госпожа Ботти определила». «Ха!» — Присцилла направляется к Грахиму, покачивая бедрами. «Госпожа Ботти выделила нам отдельное помещение». Дракон прищуривается, не сводя с нее взгляда. «Правильно, при охоте на дракона охотнику следует быть...» предельно внимательным, чтобы самому не попасть в его сети. «Тут вообще-то для уборщиц место». Дракон продолжает хмуриться, теперь уже глядя на меня. «Я поговорю с госпожой Ботти. У нас полно отдельных помещений». «Так, вы вперед?» – командует он женщинам в чепчиках. «А вы на выход?» «Нет, но Пресцилла же никогда не признается, что это она довела Франческу до пылающих ноздрей». «Это куда?» – ужасается эльфийка. «На улицу!» Я медленно поднимаюсь со своего места. «Ну, идите на улицу!» – машет рукой Грахим. «Нечего вам тут делать!» Уборщицы решительно заходят в подсобку.